Глава 43. Суд он правил необычайно тщательно и строго. Примечание. Суд в Риме вершили приторы, и к Цезарю и дальнейшим императорам дела поступали лишь по апелляции или в силу большой сложности и важности. Те, кто был осужден за вымогательство, он даже изгонял из сенаторского сословия. Брак одного бывшего притора с женщиной, которая только накануне развелась с мужем, он объявил недействительным, хотя подозрений в измене и не было. На иноземные товары он наложил пошлину. Носилки, а также пурпурные платья и жемчужные украшения он оставил в употреблении только для определенных лиц, определенных возрастов и в определенные дни. Примечание. Для определенных лиц. Те, кто был старше 55 лет, женат и имел детей. Особенно строго соблюдал он законы против роскоши вокруг рынка. Он расставил сторожей, чтобы они отбирали и приносили к нему запрещенные яства, а если что ускользало от сторожей, он иногда посылал ликторов с солдатами, чтобы забирать уже поданные блюда прямо со столов. Примечание «Закон против роскоши» Гелли ограничивал траты в будние дни — 200 сестерцев, в праздничные — 300 сестерцев и так далее